«Я не знала, что он собирается их застрелить». Пия Лудин поставила стакан с водой, из которого только что отпила, и посмотрела на сидевших по другую сторону стола Торкеля и Ванью открытым взглядом. Эти восемь слов она повторяла уже второй раз. Иванья поверила ей не больше, чем в первый. Торкель тоже в этом она не сомневалась. Они отвезли Пию прямо в управление полиции на острове Кунцхольманн. Ей дали сухую одежду и немного поесть. Ее осмотрел врач и нашел ее в достаточно хорошем состоянии для первого допроса. Потом они сделали несколько звонков. Торкель позвонил Эмилию торусу проинформировав того о том, что они арестовали Пию Флудин, что от юридической помощи она отказалась и что они позже пришлют ему распечатку допроса. Эмилию их действия удовлетворили. Ванья из чистой вежливости начала с того, что позвонила Эрику и сообщила, что они арестовали его жену на вязких основаниях, подозревающиеся в причастности к убийству Карлстонов и в создании опасности для жизни или попытки убийства Марии и Николь. Эрик вполне ожидаемо не смог толком воспринять эту информацию, и Ваня искренне пожалела его, отсылая его к Эмилио Торосу и советуя ему в ближайшие дни не отвечать по телефону, если будут звонить с неизвестного номера. Как только о происшедшем станет известно, на него пойдет большое давление». Свидетелями автомобильной аварии и спасательной операции были многие, а журналисты хорошо умеют сопоставлять полученную информацию. Кладя трубку, Ванья ощущала укол угрызений совести. Она ничего не имела против Эрика, и хотя было лучше, что он узнал обо всем от нее, а не прочел в интернете или услышал от посторонних, она понимала, что ее звонок навсегда изменил его жизнь и жизнь дочери. Потом к вопросу об изменении чьей-то жизни она немного поразмыслив позвонила Себастьяну и спросила, не сможет ли он присутствовать на допросе. Он помедлил с ответом, и она сказала, что очень оценила бы, если бы он приехал. Попытка к примирению. Она сработала. Они ждали его в коридоре, где располагались допросные. «Я думал, ты останешься в больнице», — сказал Торкель, увидев приближающегося тяжелыми шагами Себастьяна. «Мария не захотела, чтобы я там сидел, ей хотелось побыть с Николь наедине», — ответил Себастьян. «Начнем?» Не дожидаясь ответа, он открыл дверь, вошел в комнату и стал через то, что в допросной выглядело зеркалом. А со стороны Себастьяна было окном смотреть, как Ванья и Торкель заходят к Пии в соседнюю комнату и, не говоря ни слова, выдвигают стулья и усаживаются. Торкель включил магнитофон и назвал дату, причину, по которой они собрались — и имена присутствующих Аванья вставила в ухо мини-наушник, чтобы Себастьян смог с ней общаться. «Я... я... я... не знала, что он собирается их застрелить», — начала пия, когда Торкель попросил ее рассказать одни убийства. «Вы должны это понимать», — продолжила она голосом почти срывавшимся от смятения и с откровенно отчаянным видом. «Она политик», — напомнила себе ванья. «Она привыкла лгать». «Но вы отвезли его туда?» — спросила она, ни единым мускулом лица не выдав, понимает она, Пью или нет. «Да». «На своей машине». «Да». «Зачем?» «Зачем вы туда поехали?» Пью машинально выпрямилась на стуле, словно получила вопрос, на который действительно знает ответ. Турсбио нуждается в этой шахте. Она даст муниципалитету рабочие места и налоговые поступления, благодаря которым мы сможем продолжить вкладываться в здравоохранение, школу и...» Пожалуйста, прекратите предвыборную речи, отвечайте на вопрос, резко перебила ее Ванья. пи бросила на ванью суровый взгляд. Если как политика она и привыкла к тому, что ее перебивают, то было совершенно очевидно, что ей это не нравится. Она решила, что Ванья не является достойным собеседником и обратилась к Торкелю. Я попросила Франка поехать со мной к Карлстону, чтобы представить ситуацию с шахтой под более человеческим углом зрения. Она наклонилась над столом и устремила взгляд на Торкеля. Знаете, как вы сами сказали, рабочие места и налоговые поступления для большинства людей это лишь скучная политика. Но Франк был болен, смертельно. Ему хотелось обеспечить сыну хорошую жизнь после своего ухода. Человеческие ценности. На подобное можно ссылаться. Я хотела, чтобы Карлстоны поняли этот аспект проекта шахты, что речь идет и о помощи ближнему. Пия откинулась на спинку стула и слегка кивнула самой себе, будто только что обратилась к нации с прочувственной речью. «Но получилось не так», — спросил Торкель с нарочитым равнодушием. «Да, Франк...» Она пожала плечами и, казалось, подыскивала слова. «Франк, полагаю, потерял рассудок». Она взяла, стоявший на ее стороне, стакан с водой и поднесла его к губам. «Я не знала, что он собирался их застрелить». Сказала она во второй раз, поставила стакан и посмотрела на Торкеля и Ванью открытым взглядом. «Отмотай пленку назад», — услышала вонья в ухе голос Себастьяна. «Если Франк собирался сидеть и лить слезы за чашкой кофе, чтобы заставить Карстона почувствовать себя бессердечными мерзавцами, зачем он взял с собой ружье?» Ванья как раз сидела и размышляла над тем же самым. Она кивнула, чтобы дать Себастьяну понять, что услышала его. «У Франка было с собой ружье». — проговорила она. — Да. — Зачем же? Пия пожала плечами. — Франк был егерем? — Он таким и был. Человеком с ружьем. — Спроси ее, что, по ее мнению, должно было произойти, — сказал Себастьян, уверенный в том, что они напали на какой-то след. — Разве не странно было брать с собой ружье, если он собирался вызвать у Карлстона в сочувствие? — Нет, это было просто ружье, — непонимающе ответила Пия его рабочий инструмент. Я понимаю, что в Стокгольме отреагировали бы, но у нас это не более странно, чем если бы столяр взял с собой молоток». «Вы никак не отреагировали на то, что он взял с собой из машины ружье?» «Нет». «То есть не предполагалось, что он будет кому-то угрожать?» Пиес, привлечена усталым видом, издала вздох, показывавший, что она сомневается в нормальности умственных способностей Ваньи. Как я уже говорила, он собирался рассказать о причинах, побудивших его согласиться на строительство шахты. То, что у человека есть с собой ружье, еще не означает, что он собирается кого-то застрелить. Она подняла в сторону Вани брови с выражением «теперь ты поняла, или сколько еще раз мне надо повторять?» И Ванья вдруг убедилась. Она знала. Пия с самого начала знала, что намерен сделать Франк. ваня не сомневалась, но это еще требовалось доказать. «Предположим, что мы вам верим», — продолжил Ванья. «Что произошло?» «Мы позвонили. Карин открыла дверь, и прежде чем я успела объяснить, зачем мы приехали, Франк поднял ружье и выстрелил. «И что тогда сделали вы?» «Думаю, закричала, схватила его, но он вырвался и прошел в дом». Ванья открыла лежавшую перед ней на столе папку, достала несколько фотографий и принялась раскладывать их перед Пией. Себастьян увидел, что это фотографии детей, застреленных детей, мертвых детей. Ванья подняла взгляд на Пию, которая замолчала и, казалось, пыталась решить, куда смотреть. «Продолжайте», — призывно произнесла Ванья. «Что же вы сделали?» «Я побежала обратно к машине». «Вы подождали его?» «Нет, я сразу уехала». «Зачем вы мне их показываете?» — сердито кивнув на фотографии, спросила Пия. «И что сделали?» — поинтересовалась Ваня, притворяясь, будто даже не слышала вопроса Пии. «Просто ехала, в панике. Все пошло наперекосяк, я была в шоке, мне требовалось немного времени, чтобы все переварить, поэтому я заехала в лес, остановилась и... ну... просто сидела». «И пришли к тому, что не станете обращаться в полицию», — утверждающе вставил Торкель. Пия опять переключилась на него. «Я не могла. Вы знаете, кто я, чем я занимаюсь. Я не могла оказаться замешанной». Она снова обратилась к Ванье, которая медленно продолжала выкладывать на стол новые фотографии. «Зачем вы мне их показываете?» «На прошлых выборах вы пообещали обеспечить тур с бы деньгами и работой», — проговорил Торкель, тоже притворяясь, будто не слышал ее вопроса. «Да?» «Шахта дала бы их». «Да!» «Скоро опять выборы, пришла пора предоставить это». Пия всплеснула руками и сделала глубокий вдох, чтобы попытаться справиться с раздражением. «Хорошо», — подумал в соседней комнате Себастьян. «Раздраженные люди более склонны к совершению ошибок. Я пыталась повлиять на Карлстонов, я этого не отрицаю», — произнесла Пия сделанным спокойствием. «Поэтому я и взяла с собой Франка». «И его ружье», — вставила Ванья. Пия опять проигнорировала ее. Он должен был помочь мне уговорить их. Я не знала, что он собирается их застрелить. Ваня быстро переглянулась с Торкелем и поняла, что он того же мнения, что и она. Оборона Пии все больше и больше принимает форму хорошо отрепетированной истории, а не спонтанного рассказа о реальных событиях. «Когда вы узнали о существовании свидетеля, вы слегка запаниковали и попросили Эрика поехать к Франку, чтобы тот смог приблизиться к расследованию», «И желательно найти Николь первым». Торкель не спрашивал, утверждал. «Нет. Я слышал ваш разговор с Франком. Ты знаешь, что я могу сделать, сказали вы, и что он должен подумать о сыне. Тогда я об этом не подумал, но это звучит как угроза. Вы напомнили ему, как уязвим будет его сын, если он не поступит правильно и не выведет вас из-под удара». На этот раз он тоже не спрашивал. «Нет». «Я могла помочь ему. Возможно, вы слышали, что это я тоже сказала?» «Да, после довольно долгой паузы. Но, тем не менее, я это сказала». «Почему вы съехали с дороги?» — внезапно спросила Ванья. «Я потеряла контроль над управлением. Мария сказала, что поняла, что Николь узнала в ней соучастницу убийств непосредственно перед тем, как она съехала с дороги», — сказал в микрофон Себастьян. «Ложь. Он ничего не знал о том, что произошло в той машине, но это казалось вполне вероятным сценарием». По словам Марии, вы съехали потому, что Николь узнала вас женщину с места убийства, услышал он, слава Ванди, в допросной. Нет, это не так, стала отрицать Пия. Ванье надоело даже пытаться сохранять профессиональный тон. Николь жива. Фред и Георг. Она наклонилась и показала на фотографии мертвых мальчиков. Взгляд Пии непроизвольно упал на них. Они мертвы. Возможно, Фрэнк Хэден нажимал на курок. «Но вы виновны ровно в такой же степени!» «Я не знала, что он собирается их застрелить», — снова проговорила Пия, но уже с чуть меньшим убеждением. «От того, что вы будете это повторять, оно не станет более правдивым». Пия встретилась с Ваньей взглядом и увидела, что молодая женщина ни на миллиметр не отводит глаз. Под конец ей пришлось посмотреть в сторону. Но признавать свое поражение она отказывалась и замаскировала это просчитанным заключением. «Я хочу адвоката. Он вам понадобится». Май показал себя самой лучшей стороны. Над гостиницей с большим привлекательным ведущим к воде газоном, на котором предстояло произойти брак сочетанию с безоблачного голубого неба, светило солнце. Потом до начала празднования свадьбы в самом большом зале предполагалось несколько часов свободного времени, и идея заключалась в том, что гости переночуют в гостинице, чтобы на следующий день, перед тем, как разъехаться в разные стороны, все собрались на общий поздний завтрак и обменялись впечатлениями от прошедшего торжества. «Два дня празднования под знаком любви» — значилось приглашении. Себастьян заселился в свой номер и отправился на улицу к месту, где меньше, чем через четверть часа должна была начаться свадьба. Он был в костюме и при галстуке, поэтому, едва выйдя на солнце, почувствовал, как ему предстоит потеть во время церемонии и принялся озираться в поисках знакомых. Чуть поодаль с бокалами шампанского в руках стояли увлеченные разговором Торкель и Урсула и не видели его. Избежать общения с ними в течение всей свадьбы не удастся, но Себастьян не особенно спешил с ними встретиться». Особенно с Урсулой, при мысли о встрече с которой он, откровенно говоря, немного нервничал. Неподалеку стояла молодая женщина полицейский которая ездила с ними в Йемтленд, в Йеннифер, с чем-то и разговаривала с несколькими незнакомыми им людьми. Тоже не вариант, он продолжил водить взглядом. Тут он увидел ее и слегка изумился. Ванья, в желтом платье, едва прикрывавшем колени на высоких каблуках, Но он никогда не видел ее ни в чем, кроме брюк и рубашки, или блузки, или как то у женщин называется. «К сожалению, ей следовало бы чаще носить платье», — подумал он. «Оно придавало ей легкости, очень привлекательной женственности и отвечавшей ее настоящему возрасту моложавости». «Ты очень красивая», — подойдя к ней и приветственно обняв, — сказал он. «Ничего себе не воображай». — ответила она с улыбкой, но все-таки с нотками серьезности. Себастьян улыбнулся в ответ и отрицательно замахал руками. — Я сказал только, что ты красивая. Платье тебе действительно идет. — А я сказала только, что ты из тех, кто ходит на свадьбу для того, чтобы с кем-нибудь переспать. — Ладно, значит, мы оба правы. Брайан и Вильма, пара, наделенная обязанностями Тамады, позвонила в колокольчик, прервала все разговоры и попросила занимать места — Ваня крепко взяла Себастьяна под руку, и они пошли к складным стульям, расставленным в два ряда по обеим сторонам временной дорожки из мелкого белого песка, усыпанный лепестками роз и заканчивавшийся цветочной аркой, украшенной белыми лилиями и красными розами. Ваня какое-то время волновалась, что ее вмешательство в ситуацию с Марией и Николь навсегда отдалит их друг от друга, но погоня за пии и события у воды, похоже, каким-то образом поставили для Себастьяна точку — И, к своему удивлению, она ощущала, что их отношения стали лучше, чем долгое время были. Казалось, будто он в каком-то смысле не хочет потерять ее тоже. Как только они уселись, из скрытых динамиков заиграла музыка, и появились жених с невестой. Билли в сером, хорошо сидящем пиджаке с зеленым жилетом и при галстуке выглядел даже немного смущенным, когда он, улыбаясь гостям, шел рядом с «Мю», которая буквально светилась в белом платье с открытыми плечами, плотно облегавшими ее до бедер, где оно расходилось волнами в колоколообразную юбку с длинной сверкающей серебряной вышивкой по одной стороне. «Это Вера Вонг», — прошептала Ванья Себастьяну, когда пара проходила мимо. Себастьян лишь кивнул. Он понятия не имел, кто такая Вера Вонг чем она занимается, но Он догадался, что она как-то связана с платьем». Он собрался было задуматься над тем, почему Ванья знает бренды свадебных платьев, но тут слово взяла женщина, проводившая бракосочетание. Себастьян откинулся на спинку стула и возблагодарил свою счастливую звезду за то, что это не церковное венчание. Женщину, к тому же, похоже, хорошо знала Билли и Мю, и церемония получилась теплой, искренней и в меру короткой. Когда Билли поцеловал невесту, многие спонтанно зааплодировали. Билли сидел, оглядывая собственную свадьбу. Ему приходилось чуть ли не повторять эти слова про себя, чтобы понять, что это действительно произошло. «Собственная свадьба». День прошел нервно, хотя все было очень хорошо организовано, почти как военная операция, а не праздник. В течение дня, естественно, возникали мелкие пожары, которые приходилось гасить. Но Мю все держала под контролем, и ее скрупулезная подготовительная работа окупилась. Все, казалось, веселились. Рассадка гостей явно удалась. Окинув взглядом столы, он остановился на Йеннифер, сидевший рядом с близким другом брата Мю. Похоже, она чувствовала себя хорошо. Вернувшись из Кюрена, он обдумывал, как бы сделать так, чтобы она не пришла на свадьбу. Но не придумал, как это устроить, не вызвав подозрений у Мью. Несколько дней он надеялся, что Йеннифер посчитает это слегка неловким и сообщит, что не сможет прийти. Но нет... После церемонии она подошла к ним. Доброкосочетание Билли ее не видел, и его поразило, как она красиво в красном платье и с подобранными наверх волосами. Геннифер представилась Мю, которую о ней только слышала, и поздравила ее. Она так превозносила Билли, что тут почти начал краснеть. Потом она обняла его, поздравила и отошла. Естественно, спокойно, будто в Кируне ничего не произошло. Да, Мю действительно подумала обо всем. До мельчайших деталей. Фотограф по имени Диса приехала к ним домой утром и сопровождала их весь день. Поначалу он чувствовал себя в ее компании неловко и скованно, но вскоре забыл о ее присутствии с камерой и даже не думал о том, что она повсюду ходит за ними. На случай, если такого документированного праздника окажется недостаточным, мы позаботилась о том, чтобы на каждом столе лежали одноразовые фотоаппараты — Посуда на столах была красочной, бокалы тоже, а декорация состояла из цветочных листьев, ягод и фруктов вместо цветов. Нетрадиционно и продуманно. Закуску подавали на столы, а основное блюдо сервировалось как шведский стол, к которому, естественно, можно было подходить с разных сторон, поэтому, несмотря на то, что гостей было сто с лишним человек, обошлось без каких-либо затруднений и слишком долгого ожидания». Кроме того, «Мю» написала на высоко оцененную гостями речь, в которой в собственной манере представила ожидавшее их меню. Десерт опять разносили по столам. Вино лилось рекой. Атмосфера была прекрасной. Прозвучало много речей, в основном от друзей «Мю». Ничего удивительного, поскольку 70% гостей имело привязку к «Мю». Со стороны Билли присутствовали родители, кое-кто из пожилых родственников, несколько близких друзей по школе, службе в армии и высшей школе полиции. И, разумеется, госкомиссия. Урсула и Торкель оба выступили, и во время речи Урсула ему пришлось бороться, чтобы сдержать слезы. Если что его слегка разочаровало, так это то, что Ванья ничего не подготовила. В отношении Себастьяна он никаких надежд не питал, но считал, что Ванье следовало бы ради него немного постараться. Впрочем, по большому счету, оглядывая зал, где только что закончился ужин, Билли мог только радоваться и восхищаться. Вместе с тем временами ему приходилось бороться с ощущением, что на собственной свадьбе он тоже гость, целиком и полностью его вина. Он все время передоверял все решения Мю, поэтому то, что он чувствовал себя немного посторонним, Было совершенно несправедливо по отношению к ней, и он не намеревался позволить такой маленькой детали испортить потрясающий вечер. Он поднял в ее сторону бокал. «За тебя, дорогая! Я тебя люблю!» — произнес он, и перед тем, как опустошить бокал, коснулся им ее, бокала. После ужина младшие и самые маленькие участники свадьбы получили свое. В соседней комнате им предоставили стол с играми, устроили подобие пруда, из которого можно было вылавливать на удочку игрушки, и выставили множество сладостей, а в большом зале персонал тем временем убрал со столов, и оркестр приготовился играть. Для всех старше десяти образовалась возможность немного подышать воздухом. Торкель вышел с рюмкой в руке насладиться необычно теплым майским вечером и увидел Себастьяна. Одиноко стоявшего чуть поудаль, он подошел к нему. Себастьян коротко взглянул на него, когда он встал рядом и опять переключил внимание на воду, внизу. «Как тебе понравилась моя речь?» — спросил Торкель и пригубил трехзездочного коньяку. «У Урсу получилось лучше», — честно ответил Себастьян. «Согласен, но это не обязательно означает, что моя речь была плохой». Mm. «Да, не обязательно», — согласился Себастьян тоном, которым ему каким-то образом удалось опровергнуть сказанное. «Ладно, я понял», — сказал Торкель. «Она тебе не понравилась. Не принимай это на свой счет. Я не люблю речей. Никаких? Даже обращенных к тебе? Мне никогда никто речей не произносил», — сообщил Себастьян без всякого намека на горечь. «Даже на твоей свадьбе?» Себастьян опешил. «Откуда это просочилось? Как Торкель узнал?» Но тут он вспомнил, что говорил о том, что был женат, когда они встретились в Эстеросе, где он впервые после долгого перерыва работал с госкомиссией. Промах, конечно. Но что сделано, то сделано. В любом случае, здесь и сейчас углубляться в это он не намеревался. «Чем кончилась спией? спросил он меня тему. «Она под арестом в ждании суда». Мы пытаемся привязать ее к убийствам, но нет никаких доказательств того, что она действительно знала, что произойдет, или заходила в дом. А машина в озере? То же самое, надо доказать, что она не просто потеряла контроль над управлением. И что же будет? Торкель слегка пожал плечами. Причинение телесных повреждений, создание помех расследованию, защита преступника значит ничего существенного, сухо заключил Себастьян. На она, судя по всему, не будет переизбрана и не станет какой-то шишкой у социал-демократов. Полагаю, ей будет трудно продолжать жить в Турсбю. Вероятно, это своего рода наказание. Они постояли молча. Вокруг них все были полностью поглощены весельем. Торкель снова пригубил коньяк. Она продала хутор. Произнес он вроде бы воздух, никому не обращаясь. Себастьян впервые после появления коллеги повернулся к нему с искренним изумлением. «Кто? Мария? Фирме корп Торкель кивнул, по-прежнему глядя вдаль. «Значит, шахта будет?» «Похоже на то. Значит, сын Франка, как его звали? Хампус. Значит, Хампус получит деньги. Да, он наследует землю, независимо от того, что совершил его отец». Себастьян покачал головой. Значит, она продала хутор. Да, она не испытывала к ним никакой привязанности, приговорил Торкель. Имелась причина, почему она когда-то позволила сестре выкупить ее долю, а после случившегося она все равно не смогла бы там жить, и Филбо Корп предложила лучшую цену. Похоже, ты с ней общаешься, сказал Себастьян, как он надеялся нейтральным тоном. Торкель быстро взглянул на него перед тем, как ответить. Он толком не знал, что произошло между Марией и Себастьяном. Только что закончилось, все не слишком хорошо. Мария заставила Торкеля пообещать, что он не будет разговаривать о ней с Себастьяном, но тот все-таки являлся частью команды и расследования и имел право получить информацию. Следовало только держаться на правильном уровне. «Да, иногда мне нужно знать, если Николь решит рассказать что-то еще», о произошедшем в доме. «Что-то еще?» — в голосе Себастьяна смесь радости и удивления. «Она разговаривает?» «Уже где-то с неделю», — кивнул Торгель. Себастьян почувствовал, как в груди распространилось тепло. После всего, через что она прошла. Она самая сильная и отважная девочка из всех, кого он когда-либо встречал. Он скучал по ней. Вот если бы он смог снова увидеться с ней, «Только один раз. Он однажды заезжал к ним домой, но квартира оказалась пуста». «Где они сейчас?» — поинтересовался он. «Не знаю», — солгал Торкель. «Здесь проходила граница того, как много информации можно выдать Себастьяну». «Ты знаешь, что я не имею склонности к преследованию», — сказал Себастьян, давая Торкелю понять, что разгадал ложь. «Я хочу только знать, что все в порядке, что Николь поправляется, что ей лучше». Я пообещал крепко держать ее, пока она не захочет отпустить меня. «Я действительно не знаю», — повторил Торкель, — «но она отпустила тебя. Это мне известно». Он приобнял Себастьяна за плечи и, к удивлению обоих, Себастьян не стряхнул его руки. «Все, кончаем говорить о работе». Словно Торкель был частью хорошо организованного представления, на террасе появился Брайан — который опять позвонил в колокольчик и объявил, что пришло время первого танца. «Танца молодоженов!» Из всех составляющих свадьбы без особого энтузиазма Билли ждал только этого. мюна настояла на том, что они не будут танцевать традиционный свадебный вальс, а вместо него оба разучат сальсу. Они смотрели учебные фильмы на YouTube и взяли пять частных уроков в танцевальной студии. Билли вообще не был хорошим танцором и чувствовал, что ему еще далеко до того, чтобы он мог сказать, что освоил сальсу. Но теперь они в любом случае вышли на центр огромного танцпола и встали в позицию. Он случайно встретился взглядом с Йеннифер. Она ободряюще улыбнулась ему и тут же взяла со стола одноразовый фотоаппарат. мне потребовалось, чтобы танцпол был основательным, минимум 60 квадратных метров — Билли выразил известный скепсис по поводу живой музыки. Мю, правда, наняла не классический танцевальный оркестр, а небольшую группу с эстрадным певцом, дак это все равно казалось слегка старомодным. Но Мю сказала, что они должны подумать о гостях постарше, и решила, что 60% времени у них будет живая музыка, а остаток — диджей. Руководитель оркестра просчитал, и началась музыка. Билли запнулся от чистого удивления. Они заиграли одну из его любимых мелодий — — Только в аранжировке сальса. Он посмотрел на улыбавшуюся Мю. — Я люблю тебя, — прошептал он одними губами. Она послала ему воздушный поцелуй, и они начали танцевать. Публика ликовала, и весь танцпол, казалось, осветили камеры мобильных телефонов. Получилось лучше, чем предполагал Билли. Мю была безупречна. Разумеется. Она даже сменила туфли, чтобы ноги не слишком устали за вечер. Она идеальна. И он любит ее. Он сказал ей об этом. «Я люблю тебя», — он говорил всерьез. «Он был счастлив». Когда оркестр после получасовой паузы снова заиграл, Торкель пригласил Урсулу. Они заскользили по далеко не пустовавшему танцполу. Оба молчали. По крайней мере, Торкель наслаждался ощущением близости и тепла ее тела. Урсула прижалась крепче и положила голову ему на плечо. Вдруг он почувствовал, что-то на другом плече, Но он остановился и обернулся. «Разреши», — произнес Себастьян, кивая на Урсулу. Торкель вопросительно посмотрел на Урсулу, та кивнула, и Себастьян шагнул вперед и продолжил танец. Урсула смогла сразу оценить, что Торкель танцует значительно лучше Себастьяна, а Торкель со своего вынужденного места зрителя сумел увидеть, что Урсула, по крайней мере, не положила ему голову на плечо. «Все-таки что-то...» Подумал он и пошел долить себе в рюмку. «Я скучал по тебе», — сказал Себастьян после нескольких тактов молчания. «Верится с трудом». «Я сожалею», — послышалось почти шепотом. Себастьян откашлялся и заглянул ей глубоко в глаза. «Обо всем. О том, что в тебя стреляли, о том, что я тебя не навещал. Хорошо, тебе положено сожалеть» она не собиралась ничего ему упрощать. «Я не мог». «Почему?» «Просто не мог. Совершенно сдали нервы. Я много раз думал об этом. Я целый вечер собирался силами только для того, чтобы пригласить тебя». Урсула не ответила. «Не ее дело вести этот разговор». Вместо этого она быстро отодвинула левую ногу и, вероятно, спасла ноготь мизинца от почернения». «Мы двигались к чему-то, когда это произошло», — проговорил Себастьян после настолько долгого молчания, что Урсула уже думала, будто разговор окончен. «Возможно. Но в таком случае тот поезд уже ушел». Себастьян лишь кивнул. Урсула глубоко вдохнула и прекратила танцевать. Она почувствовала, как в ней закипает смесь злости и сочувствия. Ни одно из этих чувств в этот вечер ей ощущать не хотелось. «Серьезно?» «После всего, что случилось, ты поэтому хотел потанцевать со мной? чтобы посмотреть, не удастся ли тебе затащить меня в постель?» Себастьян не ответил, но его взгляд упал на пол, и для Урсула это стало достаточным ответом. Злость перевесила. «Спасибо за танец». Она попыталась уйти, но Себастьян удержал ее. «Музыка еще не кончилась. Знаю, но Торкель танцует лучше тебя. Но он лучше меня только в этом. Прощай, Себастьян». Урсула высвободилась, решительно повернулась к нему спиной и твердым шагом направилась к Торкелю, который стоял, разговаривая с несколькими гостями. Себастьян видел, как она постучала его по плечу, и как Торкель расплылся в улыбке, когда они возобновили танец. Ее голова снова легла ему на плечо. «Поздно. Все слишком поздно. Если бы он пил, это был бы прекрасный случай напиться, но он не мог позволить себе даже этого». Уже слишком поздно для того, чтобы найти какое-нибудь легкодоступное развлечение. Пожалуй, да. Кроме того, большинство гостей для него чуть слишком молоды. Мать Мю, вдова, но он за весь вечер не обменялся с ней ни словом. Кроме того, она станет тещей Билли. Это не сексуально. Оркестр сменил мелодию. О, ирония. Себастьян направился к столу с роскошным тортом. Если уж нельзя напиться или с кем-нибудь переспать, то он, по крайней мере, может съесть столько торта, что спровоцирует диабет.